Проверка Ночь прошла без происшествий. Никто меня не стал беспокоить, за что я был благодарен мирозданию. Встречаться с Гато ради того, чтобы попрощаться, я не стал, и, попросив прислугу проводить меня до места, из которого можно телепортироваться, отправился в академию. Использовать плетение перехода прямо в жилой комнате было не совсем прилично, да и колебания пространства могли вызвать ложное срабатывание массива, отвечающего за защиту этого места и отслеживающего возможное вторжение. Точнее, сразу в академию я не попал, а перенесся в чистое поле, туда, где совсем недавно я ужинал вместе с Аней. А уже после этого направился пешком к дороге, так как выводить конфликт с государством в совсем уж активную фазу прямо сейчас я не желал, то предпочел некоторое время с ними не сталкиваться. Поэтому вызывать такси, используя свой телефон, не рискнул, Все же у правящего рода может быть технология определения координата, откуда был сделан звонок. это магию поиска я благодаря развитому астральному телу могу игнорировать, а вот просто побороть технический прогресс местных не факт, что получится. К тому же, чтобы чему-то противостоять, желательно досконально знать, каким способом противник воспользуется, а я был не настолько осведомлен в этой области. «Ведь если я использую мощный барьер и заблокирую отправку всех возможных сигналов, то позвонить уж никому не смогу». Итогом стало то, что я остановил первую попавшуюся машину и заставил его вызвать мне такси. Принуждать отвезти меня не стал, так как мне могло потребоваться посетить несколько мест, а незнакомый мне человек мог взбунтоваться, когда мы оказались бы в черте города. Спустя час я уже шел по территории Академии, А до занятий оставалось еще примерно минут сорок. Так что было время найти нужных людей и сообщить им о своем решении. Этими персонами были Арек Даол и Амалия Эрку. С первым я планировал обсудить тренировочный бой, который желал назначить на сегодня сразу после занятий. Второму же человеку я хотел сказать, что согласен на посещение чего-то вроде званого ужина в ее компании, запланированного на сегодняшний вечер. «Амалия предложила мне это еще в середине прошлой недели, но перед тем, как дать ответ, я обсудил вопрос с Аней, и, к моему удивлению, она подошла к делу ответственно и без лишних эмоций. Мы решили, что налаживание связей с родом Эрко, специализирующегося на печати книг, журналов и спонсировании образовательных учреждений, может быть выгодно в будущем. Ведь благодаря возможностям ее рода, есть шанс достаточно быстро донести информацию до больших масс людей». Помимо этого, Амалия сама по себе уже лояльно настроена ко мне, так как в ее спасении я принимал самое активное участие. Не дал же ей ответ сразу, так как банально навалилось много дел, и то не было времени, то забывал. Первым делом я направился в общежитие, так как пользоваться своим телефоном не хотел, а у игрока должны были быть контакты нужных мне людей. Так и оказалось. «Уже через 10 минут я набрал номер Арека, воспользовавшись телефоном Зайцева. Голос отпрыскорода Даол был не самым дружелюбным. Видимо, к игроку он не испытывал особой любви. Слушаю». В целом, мне было плевать, как он относится к нему. Да и на свой счет воспринимать мрачность собеседника тоже было глупо. Поэтому я спокойным, но серьезным тоном произнес. «Привет, это Марк Берельский. Помнишь об испытании в виде спарринга?» «Привет». Он ответил на автомате и после небольшой заминки продолжил. «Да, конечно, помню». «Хорошо. Предлагаю сегодня сразу после занятий встретиться и занять один из залов в спортивном комплексе. Сможешь прийти?» Собеседником был аристократ, к тому же один из тех, кто был в подземелье «Вулканический оазис» во время трагедии. А значит, его могли пригласить на похороны, которые, как мне было известно, многие рода решили проводить только сейчас. Может быть, они верили, что удастся заставить Академию предоставить тела или еще по какой-то другой причине, но факт есть факт, траурные мероприятия приличное время откладывались». арик уже взял себя в руки и отвечал быстро, без заминок. «Да, мне что-нибудь нужно взять с собой?» «Нет, только если более удобную форму для тренировок. Чуть подумав, я уточнил. Ну и чтобы ее было не жалко». Рудда Олл не славился богатством, поэтому какое у собеседника отношение к бытовым вещам я не знал. Вынуждать же его испытывать дискомфорт не было никакого смысла, а, следовательно, стоило предупредить о возможной потере имущества. «Понял». Подождав пару секунд и не получив от Арака вопросов, я завершил разговор. Следующим шагом было связаться с Амалией, однако тут возникла небольшая заминка. Я не смог найти ее в списке контактов у игрока, поэтому обратился к нему. «У тебя же есть номер Амалии Эрку?» «Да». Ответ прозвучал не слишком уверенно, отчего я перевел взгляд с экрана телефона на Зайцева. Парень сидел на кровати с кислым лицом, и лишь только когда я встретился с ним взглядом, он продолжил. «Может, тебе не стоит звонить ей с моего телефона?» Вопрос он произнес такой детской интонацией, что я ничего не стал говорить, просто вопросительно приподняв бровь. Помявшись, он все же сказал. «Мы с ней пару раз виделись и расстались не очень позитивно». «Я думал, ты умеешь находить подход к девушкам». Произнес это с иронией, а дальше, не дав ему вставить слово, продолжил. «Мне желательно с ней связаться сейчас. Если ты категорически против, то с твоего не буду звонить». Сделав небольшую паузу, закончил. Но пока причина мелковат, конечно. Над ответом он думал секунд пять. Я не выдержал и прямо спросил. «Звоню?» На что он в итоге обреченно кивнул. Но так как я не знал, под каким именем записана девушка в его телефоне, то мне пришлось уточнить. Имя. «Розовая фурия». Хмыкнув, я отвернулся от слегка покрасневшего парня и нашел контакт девушки, после чего сразу ее набрав. Когда я услышал, каким именем игрок наградил девушку, то понять реакцию Амалии на звонок с его телефона было нетрудно. «Ты посмел мне позвонить? Я же тебя предупреждала не связываться со мной никогда!» Так как она кричала и делала это довольно эмоционально, хоть и без использования прямых оскорблений, мне пришлось самому повысить тон, да и следовало поспешить, чтобы она не сбросила столь ненавистного для нее собеседника. «Амалия, это Марк Берельский! Да пошел!» Разобрав, что ей сказали, девушка взяла паузу длиной в несколько секунд, после чего уже спокойным и даже, можно сказать, милым голосом обратилась ко мне. «О, Марк, привет! Что ты хотел?» Шмыкнув про себя, я ответил на ее вопрос. «Я по поводу сегодняшнего вечера. Если еще не поздно, то я готов к тебе присоединиться». В голосе Амалии появились радостные нотки, но одновременно с ними чувствовалось, что она активно переосмысливает ситуацию и свои планы. «Отлично, не переживай, я успею уладить вопрос с приглашением». «Замечательно». «Тогда встретимся в шесть вечера». Я планировал заканчивать разговор, но на назначении времени она не остановилась. «Только скажи, у тебя есть белый костюм?» «Нет». «Понятно». Это слово она растянула, а потом более бодрым голосом продолжила. «Тогда давай в пять. Я знаю одно место, где мы сможем быстро подобрать тебе нужный костюм». Прикинув, в голове успею ли провести спарринг с Ареком, я все же посчитал, что да. «Хорошо». «Отлично. до -то вечера». И, не дождавшись от меня прощальных слов, сбросила. Хмыкнув, я кинул телефон Зайцеву. «Сомневаюсь, что Амалия так поступила от нехватки манер, скорее времени». Мне подсказывает интуиция, что не дождавшись от меня ответа, она предложила составить ей компанию кому-то другому, а сейчас будет вынуждена отказать в последний момент и попытаться мирно урегулировать вопрос. Но в целом, если из-за этого Амалия не наживет себе проблем с родами, благодаря своему влиянию, входящими в первую десятку страны, то для меня это не важно. Покинув игрока, я направился на занятия, на которых не должно было произойти ничего интересного. Так, собственно, и случилось за одним маленьким исключением. Учебный день преподнес сюрприз лишь раз. Им оказалось добавление еще одного предмета. Назвали его довольно специфически «лояльность». Однако учащиеся из моей группы не проявили никаких эмоций во время его объяснения. Скорее всего, их рода предупредили об изменении. Надо было проверить входящее сообщение в телефоне, а то я после возвращения из секты его так до сих пор и не включил. Преподавателем же выступила Зара, и вот факт, что именно она будет вести лекцию, меня и порадовал. К тому же другой преподаватель не смог сегодня выйти на работу, и новый предмет не добавили, а поставили на замену. Это не вызвало бы у меня никаких чувств, но я в конечном итоге смог договориться с Арой, чтобы вместе с араком сегодня забить на ее предмет и отправиться в тренировочный комплекс Академии. Не ожидавший такого поворота парень все же не стал возмущаться и пошел со мной. Свободное помещение мы нашли спокойно. Еще когда я тренировался с Зарой, то понял, что местные учащиеся не очень часто используют выделяемые академии для саморазвития площади, предпочитая родовые территории. Тем не менее, стоит отметить, столичная академия магии по своим размерам была гигантской, и то, что не все помещения для тренировок были забиты учащимися, еще не подтверждало предположение, что все они поголовно ленятся». Возможно, их количество просто меньше, чем может вместить в себя Академия. Подготавливать ничего не требовалось, поэтому мы переоделись и вышли в центр зала. Размерами выбранное мной помещение не впечатляло, но это связано с тем, что нам многое не требовалось, а также с тем, что в крупных залах нужного типа со встроенными защитными массивами сейчас могли проходить практические занятия других учащихся. Подойдя к стене, я приложил руку на выделенный на ней участок. Местный массив среагировал мгновенно, и передо мной появилась иллюзия. Дотронувшись до одного из возникших в воздухе знаков, я тем самым активировал магический барьер. Примерно в метре от стены потолка сформировались энергетические щиты, а мы оказались внутри этого прямоугольника. Блокировать возможность снятия записи показаний не стал, так как не планировал демонстрировать то, чего не может маг третьего круга. А так как оппонент имел лишь второй, то никакой опасности быть не могло. Ну и если бы произошло совсем невероятное стечение обстоятельств, и мне потребовалось бы использовать более серьезные заклинания, то всегда можно было успеть стереть записанную информацию». После активации барьера вернулся в центр зала, где меня ожидал Арек Даол. «Что ж, теперь мы можем приступить, но сначала расскажи о том, что считаешь своими сильными сторонами». Парень был собран и ответил быстро, не меняя выражения лица. «Практикую магию на основе стихии Земли, в основном защитные техники. Главным плюсом считаю устойчивые магические каналы, что позволяет прогонять через них большое количество маны. К тому же моя скорость в определенные моменты не уступает магам, специализирующимся на других более подвижных стихиях». «Значит выносливость. Это действительно полезная особенность. Раз в этом мире не развивают родной магический источник». Что касается скорости, то нужно посмотреть его в деле и уж потом судить, правильно ли он себя оценивает или похвалится. Однако я заметил, что арик отвечает быстро только в момент полной концентрации, и стоит ее сбить, сразу следует заминка. В обычной жизни это пусть и видно, но не критично, тем не менее в подземелье, если работать в команде, подобное будет сильно мешать, но с этим поработаем позже. Сейчас же мне следовало убедиться в том, что он способен сражаться и не реагировать на незначительные повреждения. В подземелье я видел, когда его переполняют эмоции, он способен на активные действия. А вот в состоянии ли он повторить это без страха смерти, нужно проверить. Тогда приступаем через 10 секунд. Артефакты использовать запрещено. Получив от него согласие в виде кивка, я развернулся и отошел от него на 5 метров. До того, как озвученное мной время подошло к концу, я успел дать ему совет. «Не сдерживайся, я все же маг третьего круга». Однако интуиция подсказывала мне, что он и не планировал осторожничать. Первым атаковал Арик. При этом парень сумел слегка удивить. Он создал два параллельных плетения. Одно защитное, второе атакующее. Пусть каждая из них являлась довольно слабым, но часто бои могли начаться неожиданно. Избить врага с ритма быстрой атакой, при этом получить хоть какую-нибудь защиту, было оптимальным решением. Я поставил перед собой воздушный щит, который успешно отразил несколько каменных дисков, после чего занялся созданием воздушного доспеха. Увидев, как просто отразили его атаку, Арак упал на одно колено и положил руки на пол. Его действия привели к тому, что, издавая сильный скрежет, нас разделила каменная стена. Цокнув чуть разочарованно языком, я двумя рывками обошел преграду. Все же мне не хотелось, чтобы по стилю ведения сражения он был похож на Виктора. Хоть отпрыск рода торпы был гением, достигшим к нынешнему времени третьего круга. Но его подготовкой явно занимались люди, в задачу которых входило сделать так, чтобы он мог сохранить жизнь до прибытия подкрепления, а не научить Виктора убивать врагов самостоятельно. Тем не менее, останавливать спарринг только из-за одного использованного заклинания было глупо. Да и, как оказалось, Арак не планировал отсиживаться за каменной стеной. После моего рывка, когда в поле зрения попало место, где должен был находиться парень, я был вынужден активировать магическое зрение, ведь оппонента там не было. Заметив остаточный магический след на полу, я специально не стал менять положение, ожидая нападения. Так как моя уверенность в воздушном доспехе была непоколебима, а целью являлось проверить противника, что было бы сложно сделать при учете мгновенной победы. Однако, чтобы лучше оценить действия Арека, я усилил магическое зрение с помощью родового дара. Это позволило мне наблюдать, как парень перемещается снизу и готовит полуатакующее плетение. Именно полу, так как когда он его закончил, в меня не полетели каменные пики или что-то подобное, а рвок сделал сам парень, в каждой руке которого появилось по мечу». Парные клинки чаще всего оружие магов, использующих огонь или воздух, но арека, похоже, этот факт не смущает. Каждый из мечей ударил в одну из моих ног, точнее в ступню, но это лишь подкинуло меня в воздух. На месте, где я стоял, из пола с грохотом вырвался арик раскидав множество камней в разные стороны, и хотел нанести по мне несколько рубящих ударов, когда я наконец-то приземлюсь. Однако мне было достаточно применить рывок после чего я приземлился на расстоянии нескольких метров от него. Арека это не смутило. Он на довольно приличной скорости направился ко мне, при этом создавалось ощущение, что он не бежит, а как будто его клинки тянут парня вперед. Решив сыграть по его правилам, я сформировал воздушный щит и аналогичный клинок. Приблизившись, Арек атаковал с двух сторон, нанося горизонтальные размашистые удары. Уйдя вправо, я отклонил один клинок щитом, а со вторым не стал встречаться, решив нанести ему удар в район плеча. Чтобы не получить травмы, он был вынужден сместить свой каменный клинок и защититься им. Я уже хотел оттолкнуть его, дабы он продемонстрировал что-нибудь новое, а не просто показывал мышцы, пытаясь давить на меня. Но этого не потребовалось. Его клинки вспыхнули энергией. Затем он сам отпрыгнул назад, одновременно отбросив свое оружие в разные стороны. Оставшись на месте, я наблюдал за ситуацией, и лишь для того, чтобы он сильно не расслаблялся, кинул в его сторону пару воздушных стрел, которые Арек вполне успешно отбил поднятыми в воздух прямоугольными каменными плитами. Тем временем клинки, брошенные Ареком, не упали, а зависли в воздухе, начав источать еще больше маны. Видимо, с контролем плетений у него не идеально, ну либо он вбухал в заклинание слишком много энергии. Один меч парня висел слева от меня, второй справа, и получалось, что я стоял ровно между ними. Прошло две секунды полной тишины, а потом клинки на огромной скорости стали сближаться друг с другом. Ну и со мной, ведь я стоял как раз по направлению их движения. По большей части проверку можно было завершать. Арек ее прошел. Он, невзирая на то, что специализируется на защитных техниках, довольно активно меня атаковал. Плюс уже на своем втором круге успешно работает с гравитацией. Именно ее, по моему мнению, парень использовал для управления клинками. Конечно, навыков, способных причинить мне вред, он не показал, но этого и не требовалось. Эти мысли заняли лишь мгновение, а следом я решил закончить бой пафосно. Самым простым решением было бы рывком сместиться назад. В таком случае клинки уничтожили бы друг друга, но я поступил более красочно, хоть и непрактично. Развеяв свой щит и меч, я также снял воздушный доспех, после чего по максимуму укрепил тело. Кроме этого, в ладонях создал простое, но редко применяемое заклинание гравитационного шара. Оно чаще всего использовалось во время игр с детьми, так как позволяло поднять игрушку в воздух и тому подобные мелочи. Когда оружие моего будущего союзника приблизилось достаточно, чтобы я мог вытянутой рукой достать до него, я сделал маленький шажок назад. Клинки попытались изменить свою траекторию, но этого у них не получилось. Все же мастерства ароку не хватает для столь тонких манипуляций. Я же продолжил осуществлять задуманное. Невзирая на шанс получить ранение, выбросил руки в сторону клинков и банально перехватил их за рукояти. Это мне удалось, так как пока тянулся к ним, клинки не сместились, дабы ударить меня по рукам, благодаря отталкивающему воздействию гравитационных шаров. Ну а дальнейшее было уже несложно. Я направил поток маны в камень и просто разрушил плетение соперника, после чего, размахнувшись, бросил сформированные им мечи в стороны. Но на этот раз они не зависли в воздухе, а разлетелись мелким каменным крошевом. После чего посмотрел на слегка ошарашенного парня и чуть пафосно произнес. «Проверка завершена. Ты прошел». Видимо, агрессивное разрушение его магических клинков выбило арека из сколи. Возможно, используемое им заклинание контролировалось не внешне, как обычно принято, а управлялось напрямую из астрального тела. Тогда мне понятно его состояние. Подойдя к нему и отряхнув руки от каменной пыли, я сказал формирование моей команды закончится после групповых испытаний думаю примерно через неделю после этого я смогу организовать спуск подземелья будь готов в ответ ары клиш кивнул я даже начал немного беспокоиться и положив руку ему на плечо применил на него пару сканирующих плетений но вроде все было в порядке удостоверивший что ничего непоправимого не произошло и отметив что даже его форма для тренировок осталась целой я направился в душ Когда переодевался, ко мне подошел арик и поблагодарил, за что я не стал уточнять, а молча принял его слова. А потом высказал мнение о нем, разумеется, в позитивном ключе, но не без шероховатостей. В конце, попрощавшись, удалился. Налаживать с ним полноценные дружеские отношения буду чуть позже. Сейчас ему надо прийти в себя. К этому времени я уже был уверен, что он каким-то образом взаимодействовал с клинками напрямую. А без должноной практике и мастерства, если при таком подходе резко разрушить связь плетения и мага, то потребуется минимум несколько часов на восстановление. пока шелу до общежития я увидел на улице своих одногруппников вроде бы времени прошло немного еще должно было идти занятие, но кажется Зара решила дать им послабление на первой лекции ну или себе, склоняясь к мысли, что истина где-то посередине. Заметив Аню в компании подруг, я не стал к ней подходить, а вот Амалию, идущую в одиночестве и о чем-то сильно задумавшуюся, я решил перехватить. «Еще раз привет!» Девушка от моих нейтральных слов дернулась и почти отпрыгнула в сторону, но успела взять себя в руки, а потом быстро пойти в наступление. Как минимум для себя я оценил ее поведение именно так. «Привет! Слушай, ты ведь уже свободен? Может, поедем выбирать костюм прямо сейчас?» «Я просто связалась с нужными людьми. Они сказали, что проблем нет. Но лучше, чтобы у них было бы больше времени для подбора тебе костюма, а мне платье, с ним сочетающегося. Ну, либо наоборот. Тут как получится. Так что, Марк, ты готов? Нам нужно...» Слова лились из нее в большом изобилии. Такого напора от хрупкой девушки я не ожидал. Тем не менее, основной ее посыл я понял. А раз важных планов до вечера у меня нет, то дал свое согласие» перебив Амалию, я произнес «Хорошо, поехали». Услышав эти слова, девушка лучезарно улыбнулась, а я понял, что выбор платья и костюма будет для меня нелегким испытанием.